Часть четвёртая. Посвящение. Глава первая. Визоритто. В сопровождении Фрай Саши я с удовольствием прогуливалась по улочкам Визорито. Закат придавал городу своеобразное очарование. Многие здания были выкрашены в тёмно-красные тона, и уходящее солнце — очень благоприятно дополнял эту картину. фрайсашу Сашу окружающий вид тоже нравился. С живым интересом он рассматривал дома и улицы, как будто стараясь досконально запомнить. Впервые мы остались наедине после того, как нашли Алаэрто, так что могли свободно разговаривать обо всём, о чём захотим. Вообще-то я должна признаться, что он меня очень сильно заинтересовал. Тихий, спокойный, молчаливый, и от него исходит... Непонятное ощущение надёжности. И даже то, что выше меня на полторы головы, не сильно смущало. «Он тебе нравится, да?» — насмешливо спросил Алрей в моей голове. «Не твоё дело», — мысленно огрызнулась я. «Чего ты вообще проснулся?» «Как почему проснулся? Уловил твои тонкие душевные порывы. Я их и сам когда-то испытывал, причём не один раз и прекрасно тебя понимаю». И, судя по рассказу Дэмиана, даже различие в расе не преграда, если очень пожелать. «Эй, с тобой всё в порядке?» — окликнул меня другой голос. Я, словно очнувшись, поняла, что уже довольно долго стою на одном месте. «Да, всё хорошо, просто я задумалась». «И о чём же?» Не привыкнув врать, я вспомнила о теме нашего с Алреем разговора, залилась краской. «Ладно, не хочешь — не говори!» — фрайсаж оставался сама невозмутимость. «Думаю, нам пора возвращаться на площадь. Нас наверняка уже ждут». Вообще, мы не планировали оставаться визарито на ночь. Изначально предполагалось, что по прибытии с помощью портала в город мы тут же покинем его. Однако, как это обычно и бывает, суета и возня съели большую часть дня — Как только мы прибыли к месту, из которого нас должны были направить визорито, обнаружилось, что какие-то силовые схемы настроены неверно. В итоге, пока их перенастраивали, Дэмиан с Фрайсашем даже успели сходить в какую-то лавку сувениров. В конечном счёте в городе мы оказались около шести часов вечера. Справедливо решив, что выдвигаться в путь смысла уже нет, мы стали искать ночлег. Однако странное дело. Во всех трёх гостиницах, куда мы пытались устроиться, нам дали отворот-поворот. В последней гостинице порядком раздражённой деми он уже хотел было надавить на хозяина гипнозом, но тот, к несчастью, сам оказался магом и, уловив магическое давление на себя, сразу предупредил, чтобы мы немедленно убирались. В итоге в свои руки дело взяли Бальхиор и Матика. Взяв денег, они пошли искать ночлег дальше — алаэрта Кермол и Дэмиан пошли искать место, где можно было бы запастись едой, ну а мы с Фрейсашем просто ускользнули под шумок, чтобы прогуляться по вечернему Визарито. Прогулка и правда того стоила. Спустя полчаса мы решили возвращаться на условленное место, коим была площадь со статуей. Судя по всему, какого-то известного храмовника. Однако личность его не интересовала меня совершенно. Обойдя статуи с другой стороны, мы обнаружили своих спутников. и что то было не так демион он без чувств лежал на одной из лавок а голова его покоилась на коленях кермола вы что уже ужепоить его успели фыркнула я подходя ближе мы не пьем алкоголь с достоинством напомнил фрайсаж я прямо таки заметила в его глазах блеск гордости когда у него появилась возможность сказать о нем эдемияне в общем числе а что тогда с ним случилось спросила я выбросив ненужные мысли из головы «В том-то и дело, что мы не знаем», — угрюмо ответил Кермол. «Зашли в таверну, начали спрашивать за еду, что да почём. Тут у него глаза закатились, и он рухнул, как будто ниточки ему кто-то перерезал. Не дыши он, я бы подумал, что как-то умертвить его умудрились. Но ведь не мог же он просто взять и впасть в летаргический сон. Должна же быть какая-то причина. А Лаэрта, — обратилась я к дракону, — ты-то должен знать, что с ним произошло». В ответ дракон, до того боком стоявший ко мне, молча показал свою правую руку. Она была неестественно синей. Пытался я выяснить, вот что из этого получилось. Так сильно меня холодом давно не обжигало. — Тоже мне, великий всемогущий дракон, — презрительно фыркнула я. — Воистину, как же эфемерной сила если ей нельзя найти применение? — Меня обожгло холодом, потому что он от меня защищался, — — уязвленно ответил дракон. — Попробуй помочь ему сама со своими уникальными способностями, раз тебе мои не нравятся. — Я только пить силу умею, — грустно ответила я, не обращая внимания на грубость. — Алаэрта, от моих способностей ему лишь хуже будет. — Фрайсаж, ты ты чего молчишь? — подал голос орк. — Можешь нам сказать, как это вы ни с того ни с сего теряете сознание? Черный ящер ничего не ответил. Подойдя к нему, он проверил пульс на его шее, затем на руке, даже глаз ему приоткрыл, затем, закончив осмотр, он неожиданно для всех захихикал. «Что тут смешного? Теперь я уже рассердилась не на шутку. Это что, какой-то розыгрыш? У нас каждый день на счету, а вы шутить тут вздумали?» «Да какие тут шутки!» — махнул рукой Фрайсаж. «Просто... до того нелепая ситуация! Ну, неужели даже в таком возрасте?» «Ну не тяни уже, говори!» — рыкнул Кермол. «В общем, это наша расовая особенность. Когда молодым таисянам исполняется одиннадцать-четырнадцать лет, они впадают в подобный летаргический сон. Я сам через это проходил. Это что-то вроде посвящения. Это, разумеется, строгий секрет, так что не вздумайте о нем распространяться», — поспешно сказал он. «В общем, это своего рода инициация. Должны...» произойти определенные вещи в духовном мире, чтобы он мог вернуться. Какие всегда загадка, потому что у каждого подобное испытание было свое. Схожие моменты были, но не очень много. Но рассмешило меня то, что в таком возрасте... Я думал, он этого избежал, но нет. Представляю, как он сидит там вместе с двенадцатилетними. «Сколько времени должно пройти?» — перебил его Аллаэрта. «Хочешь сказать, что ты не знаешь?» — удивился Фрайсаж. «Мы, конечно, не настолько близкая родня, но вообще-то подобное свойство было унаследовано именно от вас. Или хочешь сказать, юные драконы не впадают в такой же транс?» «Впадают», — нехотя признался Лаэрта. «Но тогда тебе должно быть известно, что на этот вопрос нет точного ответа. Может, он начнется через день, может, через неделю. Это уже от него зависит». И уж тем более ему нельзя мешать. Ты просто обязан знать, чем заканчиваются такие вещи. Потерять рассудок самое меньшее, что может с ним приключиться». «Но у нас сейчас просто нет времени ждать», — ответила Лаэрта. И если нам придется так поступить, то мы обязаны...» «Ты уже один раз хотел пожертвовать его рассудком. И это именно та причина, по которой он тебе не верит. А теперь ты снова хочешь?» — взвился Фрайсаж. «Он знал, на что шел!» — прорычал дракон. «Когда его сюда позвали, то предупреждали, чем это может кончиться. Да он и сам знал, потому что дал себе возможность назвать преемника. Святой белый дракон, но почему вы постоянно хотите выставить меня маньяком, желающим мучить других и наслаждаться этим? Вы забыли, какая у нас миссия? Интересы всего авиала сейчас превыше наших!» Он замолчал. «Кажется, от него начал исходить жар». Он повернулся, зрачки в его глазах уже не были человеческими. «Хотите знать, почему драконы ушли и стали жить отдельно от остальных раз Сначала мы опекали всех живых, однако платили за это несоразмерно большую плату. В случае каждой маломальской беды за советом, очертя голову, бежали именно к нам. Именно нам всегда приходилось принимать решения, как бы тяжелы они не были. И всегда, о да, всегда находились недовольны этим». конце концов, нам это надоело, и мы ушли. Потому что такова ваша природа — переложить на кого-нибудь ответственность, а потом его же обвинить в том, что все пошло не так. — Какая занятная история, — раздался голос сзади. — А вот у нас имеется совсем другая теория на этот счет, — подошла ближе матика. — Ходят слухи, что в последнее время перед вашим изгнанием... Думаю, такое слово было бы правильнее. Вы стали совершенно наплевательски относиться к своим обязанностям. Опекаемые ваши, если так это можно было назвать, должны были только регулярно вас кормить. А вот когда дело касалось беды, вам до неё не было никакого дела. Яснее ясного, что очень быстро всем это надоело, и вас вполне логичным образом послали по известному адресу. К счастью, в то время в «Мастерах магии» у нас нехватки не было — так что вам пришлось подчиниться». «Ах ты, грязная ведьма!» — на Алаэрто уже было страшно смотреть. «Да понимаешь ли ты, какую сейчас...» «Довольно!» — разъярённо крикнула я. Кулон со свистом вылетел из браслета. «Ещё один звук, и я лично заткну того, кто его издаст!» Наступило молчание. Я сама удивилась своей храбрости, но подействовала моментально. Дракон и сестра прекратили свою свару и теперь смотрели на меня. Кажется, мы привлекли внимание прохожих, которые заинтересованно глядели на мой кулон. Я приказала ему вернуться в браслет. Прошло двадцать секунд, тридцать, молчание затягивалось. Ты сейчас определила своё лидерство над ними. Если не продолжишь командовать, твой авторитет будет подорван навсегда. «Действуй», — сказал мне Алрей. «Что ж...» Вот как это делается, очень хорошо. «Вы нашли место, где можно переночевать?» — спросил я Матику, уводя всех от опасной темы. Ответил мне, однако, Бальхиор. «Да, у меня есть пара знакомых храмовников в этом городе», — сказал он. «Один из них уже отошёл от дела и держит гостиницу. Он даст нам ночлег». «А почему тут такие сложности с тем, чтобы снять комнату на ночь?» — спросил я. не людей тут не любят», — ответил Бальхиор. после чего окинулся взглядом и поспешно добавил. «Прошу прощения, если обидел кого, но это правда». «А почему нельзя было сказать этого Дэмиану с самого начала?» — раздраженно спросила я. «Было так весело везде ходить и смотреть, как ему дают от ворот-поворот?» «Потому что он не стал бы меня слушать, и ты это прекрасно понимаешь», — парировал хромовник. «Надо было дать ему самому убедиться». «Кстати, что с ним?» Он только сейчас обратил внимание, что командир нашего отряда лежит без чувств на коленях у орка. «Потом объясним. Значит, делаем так», — заявила я тоном, не терпящим возражений. «Фрайсаж прав. Если Дэмиан сейчас проходит инициацию, верхом благоразумие было бы ему не мешать. Но прав и Аллаэрта. Наше время ограничено, поэтому поступим следующим образом. Сегодня мы переночуем в Визарито. Затем купим небольшую телегу...» и в ней будем везти Дэмиана. «Бальхёр, твоих связей хватит, чтобы раздобыть такую?» «Хватит», — поразмыслив пару секунд, кивнул хромовник «Но не за бесплатно, разумеется». «Насчёт этого не будем беспокоиться. Уж чем-чем о деньгами мы обеспечены. Спасибо нашему командиру». Разумеется, всё просто было лишь на словах. До искомой гостиницы нам пришлось идти по меньшей мере минут двадцать. Дэмиан Акер, не мудросту и лукаво, просто забросил себе на плечо. Надо ли говорить, что мы привлекали к себе значительно больше внимания, чем нам того хотелось? Дважды на нас долго задерживали взгляд проходящие мимо стражники, однако столь разношерстная компания напрочь отбивала у них желание подходить и задавать вопросы. Разумеется, у нас были должным образом выправленные бумаги, но на нервы это все равно действовало». Когда мы все-таки дошли до гостиницы, хозяин нас огорошил. Свободными были только две двухместные комнаты. «Почему же вы сразу не сказали?» — возмущенно спросила я, параллельно гневно глядя на Бальхиора. «Так откуда же я знал, что у вас столько будет?» — развел руками хозяин. «Двое подходили, спросили, я ответил, так как думал, что для двоих место и нужно». «Так», — устало выдохнула я, обращаясь к остальным — «Ни времени, ни сил искать другую гостиницу уже нет. Поступаем так. Мы с Матис занимаем одну комнату, и она с собой возьмём. Постелим ему спальный мешок. Он всё равно без сознания, и в том, что он сегодня очнётся, я крайне сильно сомневаюсь. Так что мы уж потерпим его присутствие. Вам же придётся переночевать вчетвером». Все утвердительно кивнули. «Хорошо», — сказал хозяин гостиницы. Посторонним я, конечно же, не позволил бы заселяться такой разношерстной толпой, но Бальхиору я верю. Первая комната на первом этаже, сразу за стойку поворачиваете, возле лестницы в подвал, дверь номер шесть. Вторая комната на втором этаже, по лестнице сразу налево, комната десять. «Нам бы еще что-нибудь поесть!» «Мы накроем вам стол», — ответил хозяин, — «примерно через час. Не волнуйтесь». «За него вы поместитесь все», — с улыбкой добавил он. «Отлично. Сколько мы вам должны?» — спросила я. «Две двухместные комнаты за ночь, ужин, ну и завтрак, думаю, вы завтра вряд ли голодные поедете». Он вопросительно глянул на меня, и я утвердительно кивнула. «С вас три золотых и семь серебряных монет». Я потянулась к кошелю с деньгами, но Кермол меня опередил. Я заплачу, у меня еще осталось с прошлого похода. Я утвердительно кивнула, когда он положил на прилавок четыре золотых. Забрав сдачу в три серебряника, я сначала подумала, не стоило ли оставить их в качестве чаевых. С другой стороны, не поздно будет сделать это и завтра. На сегодня мы слишком устали.